Глава 11. Евангелина. Полдня я грузилась, пока Крис предавалась мечтам. За что обе мы получили замечание по астрофизике, ибо отвлеклись и прослушали вопрос преподавателя. Раньше мне занятия, связанные с изучением космоса, очень нравились, хотя некоторые темы были довольно сложными. Но сегодня голова шла кругом от мыслей далёких от учёбы. Я всё утро думала о запаснике его поведении и словах, а ещё о странном поющем, который непонятно что вытворяется с аширскими кристаллами. Джек, пытавшийся с утра взбодрить нас с сестрой шутками, вызвал глухое раздражение. Я с трудом сдержалась, чтобы не нагрубить парню, который просто хотел развеселить угрюмой меня. Ситуацию спасла Крис. Она и похихикала, и подурачилась по дороге в академию. После героического спасения её и кошки Квазар снова был зачислен моей сестрой в категорию рыцарей, которые почти перевелись. Так что они мило болтали, пока я анализировала полученную за последние часы информацию. Кристину мои новости не расстроили, даже наоборот. Возраст господина Рейна, от которого мне становилось не по себе, её обрадовал и воодушевил. Оказалось, она ещё больше начала восхищаться своим наставником и даже пару раз в разговоре за чаем и тортиком назвала его легендой. Что, если сестра права, а я опять зря накручиваю? Не 30 ему и не 35, а на несколько сотен лет больше, и в чём проблема? Он от этого стал менее отмороженным или может не таким загадочным? Ничего ведь не изменилось, а то, что он древний, а не взрослый. Фу, так, так даже лучше. Теперь я хотя бы перестану видеть в нём привлекательного мужчину, а буду воспринимать исключительно как мудрого и недостижимого вампира, у которого с обычными людьми, вроде меня, не может быть ничего общего. И то, что он меня чувствует, ситуацию не меняет. Я просто необычная зверушка, попавшая на его пути, смертная и недоразвитая, поизучает, пока занимается даром Крис и забудет. Ну да. Так действительно будет лучше, потому что сейчас рядом с этим мужчиной я сама не своя. Одно дело вести себя как ребёнок со сверстниками, и другое с ним. Позорище. То обижаюсь непонятно на что, то извелю, то наоборот извиняюсь. Сплошные эмоциональные качели. Если допустить, что охранник это не молодой привлекательный мужчина, а кто-то вроде Иоши, Такая же компьютерная программа только в теле, а не на просторах интернета, общаться с ним станет значительно проще, а общаться придётся без вариантов. Потому что после очередного озаренья на тему человека-тени я всерьёз задумалась о временном переселении на орбиту вместе с сестрой и кошкой. Крис права. Мне не следовало идти на поводу у эмоций и отказываться от такого щедрого предложения, даже если цель его увести нас подальше от опасности, которая притаилась в Академгородке. Особенно поэтому. Я просто идиотка малолетняя, расповела себя так неразумно. Господин Рейн заинтересован в нас, ну, больше, конечно, в Кристине, но и во мне пока тоже. Он умный и расчётливый, а ещё он знает гораздо больше, чем мы. Ему точно виднее, как лучше поступить. Удивительно, что он до сих пор не телепортировал нас на Звездолёт, наплевав на мои возражения. Тем более сестра согласна. Или безопасник, пользуясь моим отказом, решил сделать нас с сестрой приманками для злодея, покушавшегося на его драгоценные кристаллы. Почему бы и нет? Ведь если нас тут не будет, тот пающий, которого я видела в хранилище, опять затаится, а то его все сбежит, например, в Арею и ищи его потом. Ев, ты какая-то сегодня смурная. сказал Алекс, ставя свой мальберт рядом с моим. Всё хорошо? Не выспалась, выдавила улыбку я. Зелёный тролль уже немного посветлел, но человеческий цвет кожи его так до сих пор не вернула. Не обращай внимания. Ну я бы рад, но от тебя такие грозовые флюиды исходят, та выгляди молния сверкнёт. Значит, отодвинься подальше, буркнула я, хмурясь, чтобы не зацепило. Х- ещё один шутник на мою голову. «Джета мало было, теперь это тррррр!» После общеобразовательных предметов, на которых присутствовал весь первый курс псиоников, мы небольшими группами разбрелись по студиям, спортзалам, полигонам и мастерским, где проходили профильные занятия. Крис отправилась к господину Рейну, а я к мастеру Ксандру, на урок живописи, после которого должен был состояться еще и урок танцев. Кай за все это время так и не появился на моем горизонте. то ли безопасник не стал его представлять ко мне в качестве телохранителя, то ли огненный проигнорировал приказ. Но ничего. Вечером выясню. У нас как раз будет репетиция. Зато вместо рыжеглазого стихийника за мной тенью ходил зелёный гоблин, ну, то есть тролль, огр, ну, Алекс, короче. Кроме него тут были и другие ребята с синим спектром. Более того, сегодня в нашу группу пришли две новые девушки и парень, которых, как они успели рассказать всем любопытствующим, вчера сильно валяло после процедуры инициации, поэтому до академии они в понедельник так и не добрались. А вместе с ними на перемене в аудиторию заявился еще и мастер телекинеза курса эдак с третьего или, может, с четвертого, и все бы ничего, но до настоящего мастерства ему было как до солнца пешком». Я его раньше уже встречала в коридорах, но внимания особого не обращала. И сейчас бы не обратила, не начнёт он дурачиться. Худой, нескладный, длинноволосый, ничего особо примечательного в нём не было. Но, кажется, этот долговязый ведьмак начал ухлёстывать за одной из наших новеньких, и именно перед ней выпендривался, пытаясь жонглировать кистями. Вивиан, прекрати. Смеясь, потребовала ведьма, однако парня это только разодорило. "Сюда смотри", сказал он ей. "Смертельный номер", воскликнул, подкидывая вверх кисти и пытаясь их удержать. Ничего путного, понятное дело, у незадачливого циркача не вышло, и тогда этот горе-клоун взялся за краски. "Ой, дурак!" Всё произошло так быстро, что я не успела толком среагировать. Кто-то хлопнул дверью, кто-то вскрикнул, и ладонь ведьмака дрогнула, отправляя в ускоренный пси-силой полёт большую железную банку с белилами, без крышки, в мою сторону. Думала, всё, зашибёт. Но Алекс, вертевшийся рядом одним точным движением, отбил банку в стену. Однако часть краски всё равно выплеснулась при развороте, и я зажмурилась, выставив в защитном жесте ладонь. А ещё голка сглотнола, потому что накатило внезапная тошнота. Прошла секунда, за ней вторая. Никакая краска до меня так и не долетела, во всяком случае я ничего подобного не ощущала, только тошноту и слабость, а ещё тишину. Гробовую просто-таки. И в этой странной тишине, как камень, брошенный в колодец, прозвучал удивлённый голос папы. Ева Резко открыв глаза, я увидела огромный зал с высоченным потолком и длинный стул, за которым сидели, судя по лицам, люди важные и очень серьезные. А тут я с закрытыми глазами и в нелепой оборонительной позе. Кошмар! В торце стола в кресле с высокой жесткой спинкой восседал господин Рейн собственной персоной, и возле него-то я и очутилась. — Да. Вокруг стремительно таяли нити супербыстрого телепорта, и именно скоростью ионовой объяснялась моя внезапная тошнота и слабость, которые к счастью тоже начали притихать. Переведя взгляд с молчаливого собрания, взиравшего на меня на его высокопревосходительство, я вопросительно развела руками, не решаясь заговорить. Было так стыдно за прерванное совещание, что я с удовольствием провалилась бы сейчас сквозь землю. Однако телепортировать дальше меня вы никто не собирался. Господин Рен, прошептала, рассчитывая, что он хоть что-нибудь скажет, дабы сгладить повисшую в воздухе неловкость. Извините, обратилась ко всем остальным. Вы в порядке, госпожа Ландау? спокойно и холодно произнёс беззащитник, осматривая меня цепким взглядом с ног до головы. Он специально повышает градус неловкости. И у меня опять неадекватная реакция на этого Иоширца. В чём я там себя полдня убеждала? Он не мужчина, а ходячая древность. Чёрт. Не убедила. Всё хорошо, соврала я, опять глотнув. Мутить стало меньше это факт, но самочувствие всё равно было не очень. Лучше бы мне белила на голову вылились, вот честно. Верните меня на место, потребовала я, пожалуйста. добавила, превратив требование в просьбу. Кто на вас покушался? Продолжал допрос ведьмак в полной тишине, и даже папа молчал и не вмешивался. Проклятье. Никто. Прошу вас, господин Райн, отправьте меня в студию или Я вспомнила про отцовский телепорт, висевший на шее. А впрочем, мне надо я сама, сказала, пытаясь нащупать цепочку за воротом белой блузки. Я задал вопрос. С лёгким свистом проговорил-безопасник: "Кто на вас покушался?" Чеканя слова повторил он. "Да, Ева", подтвердил его отец. "Что произошло? Почему ты здесь?" Я чуть не рявкнула, потому что генерал дёргает меня как марионетку за ниточки телепорта, но взяла себя в руки и со вздохом ответила: "Это было недоразумение". Упала банка с краской. Всё. Ещё раз прошу прощения, что прервала совещание. Я, пожалуй, пойду. Да? Уточнила на всякий случай, покосившись на Иаширца. Внешне он выглядел совершенно невозмутимым, но этот свист в его голосе намекал на раздражение, которое господин Кукла вот не смог скрыть. Да, сухо произнёс Олегра, и вокруг меня вновь закружились светящиеся змейки. Ну, слава звёздам. На сей раз все происходило с обычной скоростью, так что в аудиторию я вернулась без неприятных побочных эффектов. В процессе успела даже разложить по полочкам все произошедшее и понять, что даже без телохранителя и запирания в каюте звездолета господин Рейн нашел способ меня обезопасить. «Любая угроза или намек на оную – и здравствуй, мгновенный телепорт!» «Процедура неприятная, зато стремительная!» Так я не только отбилил, но и от пули или лазера спасёт. А я ещё обижалась на его высокопокровительство. Точно, дурочка. Моё исчезновение из кабинета мало кто заметил. Или же ребята просто не придали этому значения, решив, что я так ушла из-под удара. Вивиан смылся, а мои одногруппники всем коллективом наводили порядок перед приходом мастера Александра. И только Алекс стоял на месте, скрестив на груди руки. Судя по радостной улыбке, адресованной мне, дожидался моего возвращения он один. «Где побывала беглянка?» — спросил парень насмешливо. «В аду!» — нервно хихикнула я. «А где в Таалийской академии находится ад?» — заинтересовался тролль. «Там, где разные шишки собираются за длиннющим столом». «Ученый совет?» — сделал страшные глаза он. «Возможно». пожала плечами я, все еще отходя от стремительной смены локаций. Только что банка летела в лоб, а потом хоба, и я уже стою по правую руку от господина Рейна, будто верный паш у его трона. Ассоциация вызвала очередной смешок. Разумеется, тоже нервный. «Алекс!» — прищурилась я усилием воли, разворачивая мысли в сторону однокурсника, ибо думать о и о Ширце мне было вредно. «У тебя точно спектр искусств?» то как ты отбил ту банку? А, обычный рефлекс, ничего сложного. Отмахнулся он, помогая мне подготовить рабочее место к уроку, так как сама я ужасно тормозила. А, обычный. А. Спорить не стала, хотя для меня в этом не было ничего обычного. Сама-то я столбом стояла, и максимум, на что оказалась способна это зажмуриться и поднять руку. А ведь нас с сестрой никучил приёмом самообороны. Давненько, правда, но всё равно Так. Сестра. А к кому же она тогда на урок пошла, если её наставник председательствует на учёном совете или какой-то другой сходке великих и ужасных? У Олега ведь нет клона, чтобы быть в двух местах одновременно. Или есть? А вдруг и аширцы все на одно лицо. Вот был бы номер. Осознав, что опять думаю о том, о ком думать себе запретила, я тяжело вздохнула. Пока набивала сообщение Кристине, чтобы узнать, где она и чем занята, в кабинет зашёл мастер Ксандер, и атмосфера неуловимо изменилась. С его появлением стало спокойнее и как-то светлее, что ли. У меня не только тошнота, но и дрожь прошла окончательно. Настроение радостно скакнуло вверх, а губы сами растянулись в улыбке. Профессор напоминал волшебника. Седова, щуплого старичка в длинной чёрной мантии с золотым подбоем, совершенно не похожего на тот образ, который принял Иоши, когда копался в моих мозгах. Господин Александр был живым и очень вдохновляющим. Не зря я обожала его занятия. Кристина. Господин Рейн предупредил о переносе урока на целый час, и мы с Джетом, который встретил меня у дверей аудитории, решили прогуляться в столовую. Ну, то есть я решила, а он не возражал. Ну, правда, ведь не в коридоре же торчать всё это время, подпирая стены. На нас оборачивались, что малость раздражала, хотя и было понятно, что ль открыто к вазары с ведьмами раньше по академии не расхаживали. Со стороны меня наверняка напоминали парочку. И это после слухов про Невой мою сестру. А что если меня примут за Еву или наоборот, решат, что я отбиваю её парня? Быть тогда нам звёздами студенческих болталок. Хотя джиты так обычно на первых страницах этих форумов. И Ева тоже там периодически мелькает, потому что она аква. Одна я пока ничем особенным не отличилась, но чую, это не надолго. «Если продолжат пялиться, дам кому-нибудь в морду, и всеобщая популярность в сети мне тогда обеспечена». «Часа на два точно». «Фух, как же бесит-то! Почему безопасник в охраннике мне Эда не определил? Или Кая? Ведьмака, короче, а не Квазара? Чувствую себя по-дурацки. Одно дело киберрыцарь сопровождал нас с сестрой на улице, и другое тут на глазах у любопытных студентов». Меня так и подмывало нацарапать табличку я и мой телохранитель, чтобы все вопросы отпали разом. Или лучше джету его новый статус на лбу написать. Интересно позволит? Обдумывая варианты, я чуть ускорилась. Выкуси, кипердурень. Я аж подпрыгнула от этого пронзительного писка. Квазар за моей спиной как-то сдавленно кашлянул, но оборачиваться и проверять его самочувствие я не стала. Во все глаза глядя на разворачивающуюся на лестнице драму или боевик, хотя скорее комедию с элементами экшена. Тоненькая, словно тростинка, девчонка Псионик из нашей параллели, не жалея сил, лупила огромного бугая к вазарам молниями, от которых тот, конечно, уворачивался, но не так, чтобы успешно. Я бы тоже от такого обстрела не увернулась. Ведьмочка недостаточно хорошо контролировала как силу, так и ярость, отчего удары получались быстрыми, частыми и абсолютно непредсказуемыми. Чёрт, она же его не покалечит? Сдохни, сдохни, сдохни! вопила моя сокурсница, как заведённая под активное подбадривание псиоников и не менее активное подначивание со стороны квазаров. Им что, своего не жалко? Испытав несвойственное мне сочувствие к выходцу из Вражеского лагеря, я решила, что становлюсь слишком мягкотелой из-за вынужденного общения с Джетом, который оказался не квазимонстром, а обычным парнем со своими достоинствами и недостатками. На других укушенных на нанороботами я также начала невольно смотреть иначе. "Мэри, а стынь!" крикнула, кинувшись разнимать воинствующую парочку. Я кинулась к а толпа, взиравшая на их стычку, даже не подумала вмешаться. Зато видео записывали каждый второй, если не каждый первый. Впрочем, ничего нового. «Он не стоит твоего нервного срыва! Ай!» Я обернулась в возмущение, так как Джет дернул меня назад, ловко поймав за талию. «А ты чего лезешь?» — огрызнулась я. «А ты?» — вопросом на вопрос ответил он, имея в виду, правда, другое. «Молния и в лоб давно не прилетала к Ристии». полюбопытствовал ехидно мой телохранитель, и я досадливо куснула губу, признавая его правоту. Опять забыла голову включить, когда бросалась к невменяемому и нестабильному псионику. Слава небу, квазар мой бдит. «Чего встали? Препода зовите!» рявкнула я, срывая злость на студентах, глазевших на взбешенную ведьму, и фиг знает, как зовут того побитого бедолагу. «Мэри! Мэри!» Девчонка не отреагировала. «Укуси меня, Химера!» Да ее, похоже, заклинило. Бледная, с расширенными зрачками и торчащими во все стороны волосами, ведьмочка продолжала исторгать молнии, которые уже не просто слетали с ее рук, но и бежали по телу. «Реактор идет! Валим!» — завопила я во всю мощь своих легких. Сработало безотказно. На всех, кроме Мэри. Мэри. Ребят, только что шикавших на меня, чтобы не мешало, как ветром сдуло, остались лишь непосредственные участники этого грозового шоу, и мы с Джетом, точнее я, потому что Ковазар секунду назад стоявший за моей спиной испарился, чтобы пару мгновений спустя очутиться позади ведьмы, блокируя её хаотичный взмах руками. Электрические разряды побежали и по парню тоже, ставя короткие волосы дыбом. Но он даже не шелохнулся, хотя уверена, это было больно. Квазар принялся что-то нашёптывать на ухо ведьме, но а я не тратя времени даром, спустилась на лестничную клетку, где медленно сползал по стеночке её ее... оппонент. Даже думать не хочу, что такого ужасного этот идиот брякнул обычной спокойной Мэри, раз её так перемкнуло. Ты как? Живой? спросила, похлопав парня по плечу. Светь, мама выплюнул тот с ненавистью психичка. Не уверена, что он имел в виду меня, но беспокоиться о нём всё равно расхотелось. Даже появилось покостное желание добавить. Однако я его подавила. Хватит с придурка на сегодня ведьмовских ласк. "Джет, мы ри в порядке?" подняв голову, крикнула парню. "Да", коротко бросил тот. "И в... в порядке". Подтвердила дрожащим голоском девушка, и я выдохнула с облегчением. За чехардой с покушениями, новыми знакомствами, прочими неприятностями и приятностями, я как-то позабыла, что академия – это не только кладезь знаний и места для приятного общения с однокурсниками, но и поле битвы между квазарами и псиониками. И хотя обычно мы старались выяснять отношения во дворе или хотя бы в аудиториях за закрытыми дверями, Случались и такие прецеденты, как сейчас. Даже удивительно, что преподы не набежали разнимать драчунов. Браво, госпожа Ландау, впечатлён. Голос ректора, раздавшийся из коридора, дал знать, что преподы всё-таки набежали, даже не преподы, а ух, вспомнила лиха называется. В следующий раз буду "Безопасник!" кричать. А вось этому его загулявшего учителя приманят они господина Секорского и его очка стоит тень. Здравствуйте. Я вытянулась по струночке, приветствуя ректора. Янк что-то буркнул и кивнул, как и пришедший в себя мэрри. А пострадавший к этому моменту был уже без сознания, потому и промолчал. Нам бы в медпункт, желая избежать разбора полётов, проговорила я. Можно? Нужно. Улыбнулось большое начальство в лице импозантного темно-волосого мужчины лет 40 с хвостиком на вид. Симпатичный Даже странно, что не женат. Многие студентки на него слюни пускали, не я точно, а он оставался вежливо холоден к их томным вздохам и страстным взглядам. Крепенький мужик. Тогда мы это, хм, пойдём? Положив ладонь на макушку обморочного Амбала, уточнила я. Идите. Улыбка Сикорского стала шире, в то время как его секретарь не выразил ни грамма эмоций. Точно телохранитель, к тому же отмороженный. Иначе нафига ректор его за собой таскает? Янк, используйте телепорт. Конечно, ответил парень, спускаясь ко мне вместе с Мэри, которая всё ещё била дрожь, хотя она уже была вполне вменяема и изрядно напугана присутствием Сикорского. А с вами, госпожа Брикс, хотел было пообещать ей несладкую жизнь ректор, Но окинув ведьму взглядом, сожалелся и со вздохом произнёс: Впредь держите себя в руках и не поддавайтесь на провокации. И ещё я распоряжусь о дополнительных занятиях по контролю силы для вас. Недавняя гроза Кибердурни так часто закивала, что я испугалась, как бы её опять не заклинило. Спустя пару минут мы всей компанией, без ректора и его секретаря, естественно, отправились к медикам, где к своему огромному изумлению я встретила Кая с Элом. Один с разбитой физиономией, у второго костяшки сбиты в кровь. Ха. И когда только успели сцепиться, они поделили что? Друзья же раньше были хотя, учитывая их совместный поход латать раны, дружбу драка не испортила, скорее, наоборот, укрепила. Тем же днём, даже не знаю, что вернее, я сорвала джекпот или вляпалась с разбегу в какую-то мутную фигню под названием «Самая ненавистная студентка Таолистской академии». Если учитывать трёх звёздных парней, сидящих за моим столиком и гипнотизирующих меня взглядом, первое. А если расширить охват и обратить внимание на ненавистные взоры девиц разного возраста и степени модифицированности, второе. Плакат с надписью, что господин Янг всего лишь мой телохранитель, А эти двое побитых, что сидят напротив, просто решили составить нам компанию и поесть, уже подозреваю, не спасёт. Ибо мнение обо мне, как остерве, умудрившийся загробастить всех самых завидных студентов халыстеков, сложилось, закрепилось и изменению не подлежит. По глазам некоторых ведьм и квазимимр вижу, ну, тех, что к моему огромному сожалению, в это время дня тоже посетили столовую. А раз народ продолжает стремительно прибывать. Ребята, которые были тут раньше, ещё и приятелей позвали, чтобы на нашу четвёрку поглазеть. Цирк на выезде. Угу. Ну, то есть, на обеде. У меня один вопрос. Сегодня ни у кого больше пар нет, или студенты с них под каким-то благовидным предлогом сваливают массово? Чую, скоро и ректор сюда с удосверным псом секретарём нагрянут выяснять, придут, что за чёрная дыра засасывает учащихся. Ощутив в себя этой самой дырой, я расправила плечи, вздёрнула подбородок и обвела взглядом троих а засасаных, то есть засосаных. Молчи, предупредила Элроя, который поперхнулся соком. Хватит ржать, воскликнула, сильно жалея, что чёрта в телепат находится по ту сторону стола, а не рядом, как квазар. Придушила бы гада, дотянуться далеко, успеет увернуться. Хм, молокай ему врезал. Кто ещё кому врезал? Покосившись на огнинового, точнее, на его разбитую бровь и припухшее веко, смазанное усиливающим регенерацию кремом, сказал Эл. Губы его подрагивали, в глазах плясали смешинки. Если он и был зол на друга, то всё это осталось в прошлом. Конечно же, я тебе, ухмыльнулся рыжеглазый демон, подмигнув при этом мне. Признавайся, Кристи, что-то там такого смешного надумало мне тоже интересно. Да вот Я оценивающе на него посмотрела. Размышляю. Раз уж мы все сегодня здесь собрались, а некоторые особо умные еще и не желают идти домой лечиться, как велела тетя доктор, не заработать ли мне на вас, мальчики, немножечко денег? «Это как?» — озвучил вопрос, читавшийся в глазах парней Кай. «Ну там, можно селфи со звездой начать продавать или даже свидание. Пойдете на свидание во благо моего кошелька?» Офигела. Единодуше ведьмаков позабавила не только меня, но и Квазара. Зря улыбаешься, сообщила я ему. С тобой селфи будут пользоваться ещё большим спросом. Сказав это, я показала язык Каюсу Эллу. Ева бы назвала моё поведение детсадовским. Ну и пусть, может, это я так стресс снимаю. Жила себе никого, ну, почти не трогала, а тут бац, И кучей мстительных ведьм сквозь стервами обзавелась, которые почуяли во мне соперницу. И ладно бы хоть за дело. За дело я готова и пострадать, и подраться. Но ведь ни за что мучаюсь. Одного мегапопулярного красавчика ко мне учитель приставил. Остальные — просто упрямые бараны, которые увязались за нами. Эту мысль я медленно смаковала, наблюдая за реакцией ментала, который с невозмутимой физиономией пил свой сок. Нет, чтобы подавиться, гад! За что же он всё-таки так Кайю врезал? И вот тут губы Элрой растянулись, потому что я сама того не желая признала, что на костылял другу он, а не наоборот. Хотя ответочку подозреваю, Элрой тоже получил, просто синяков не видно. Из-за чего же они сцепились? Молчат как рыба, а меня аж разъедает любопытство. Чёрная ДЭРА, разъедаемая любопытством, протянул гадский гад насмешливо. Крис, ты не перестаёшь удивлять. Чёрная дыра? заломил бровь Кай, ту, которая не пострадала. Ой, не спрашивай, отмахнулась я, у краткой показав Элу кулак. Да, не спрашивай, поддержал меня Телепат. Это наше с ней личное, сказал таким тоном, будто у нас был тайный роман, как минимум. А как максимум что? заинтересовался старшекурсник откровенно игнорируя тот факт, что мы за столом не одни, не только за столом. Да что за химера его покусала? Сидит весь такой довольный и пофиг, что побитый, и ещё и прикалывается. Я у него, хотя член стресс, что ли, сидячий. Что? Эл. Я попыталась сделать грозный вид, не прокатило. Ну ладно. Фикс, тобой золотая рыбка. Кай, махнёмся мистами. предложила фронт мне носочаровательной улыбкой. Не-а. С ещё более очаровательной улыбкой обломал меня тот. Вот же скотина вредная. "приятель, ты в хрелеву", сообщил ему Элрой. "Где?" Вторая бровь парня тоже поползла вверх, несмотря на травму. "Бедняга, больно, наверное. Да вы задолбали уже переглядываться и переговариваться", взвылся огненный «Да, заканчивайте этот телепатический балаган», — поддержал его Джет, которого наш странный диалог, очевидно, тоже достал. «Эй, я-то тут при чём? Я просто молча сидела», — попыталась откреститься от их претензий, но Кай, недобро ухмыльнувшись, сказал. «Слишком много думаешь, Кристи, девочкам это вредно. Мужчины любят дурочек». Элрой же скрестил на груди руки и откинулся на спинку стула, ничего не говоря. Будто не он всю эту кашу заварил, внеся еще больше напряжения в нашу и без того не очень дружескую компанию. «Да какого хрена-то?» «Джет! Кай!» — обратилась я к парням. «Поражена и обрадована вашим внезапным единодушием. И знаете что? Когда у людей такое мощное взаимопонимание, они просто обязаны сидеть рядом!» — сообщила им, поднимаясь. Аня хочу к нему, рявкнуло совсем невежливо, указав на телепата. Слышал огненный: "Она хочет ко мне". Поддел друг о тот, и прозвучало это подозрительно двусмысленно. "Придушить", уточнила я, обходя вокалиста, чтобы добраться до его соседа. В объятиях ничуть не испугался этот С... Кто? спросил Л. Смертник. шепнула ему на ухо, обнимаясь сзади, чтобы «Ой, только сейчас до меня дошло, как все это выглядит со стороны. Миры обетованные, нам же теперь точно роман припишут! Еще и болталку наводнят фотками в качестве доказухи! А может, пусть? У ментала, который способен узнать все чужие тайны, гораздо меньше воинствующих поклонниц, чем у солиста популярной рок-группы и у знаменитого редболиста». Хватит его лапать, зашипел Кай, выводя меня из задумчивости, ещё и за руку дёрнул, которую я с комфортом устроила на плече Элроя, которого планировала немного помучить, чтобы не выпендривался. А вовсе не то, что все тут подумали. "Твой слапает", сказал Эл. "Это наше с ней дело. Отстань от неё, огненный. Я предупредил". "А чё ж выть, какие страсти?" Я аж зависла, глядя на парней. Они там не из-за меня часом подрались, нет? Я должна отстать. Кай развернулся к нам вместе со стулом. Сам отстань, она сестра моей Кого? перебил телепат щуря светло-серые глаза, которые сейчас казались серебристыми, а ещё холодными и колючими. Аж мороз по коже от такого взгляда. Я не позволю тебе с ней играть, Эл. Чем дальше, тем любопытнее. Со мной, оказывается, играют. Спасибо, что просветили. Холодная ладонь старшекурсника накрыла мои пальцы и сжала их, фиксируя руку. Наивный. Я вовсе не собиралась сбегать, когда тут так увлекательно и познавательно. — А я не позволю играть с ней тебе, — продолжая смотреть в лицо друга, парировал Элрой. Поаплодировала бы, да рука в плену. — Вы реально уже в печенках сидите со своими играми, — рыкнул Джет. — Все вы псионики того парня. «Психи! Кристина, вернись на место! Быстро!» — приказал он, хмурясь, как знал, что этих двоих не стоило брать с собой. «С каких это пор ты пропусками в столовую заведуешь, Янг?» — переключился на квазара Кай. «Кристи!» — повторил мой телохранитель, демонстративно похлопав по пустующему стулу. «Опять эти его замашки! Как же раздражает!» Только я начинаю видеть в нём хорошее, как вылезает всякая бяка, и рыцарь превращается в груду проржавевшего металла. Конечно, конечно, папочка, сказала я громко. Пусть народ порадуется, вычёркивая квазара из списка моих побед. Хотя особо одарённые могут ведь решить, что папочка это какой-то извращённый аналог милого. Ха. А может, Джэтта попросить роль моего фиктивного парня сыграть? А что? Ему всё равно за мной придётся таскаться, отрабатывая наказание. Нет, не вариант. Во-первых, он нравится сестре, ну, надеюсь, что с каждым днём всё меньше. А во-вторых, у него тоже полным-полно фанатов, причём в основном квази-мымры с нанотараканами в головах. Одно рук ти чего стоит. Ой, блин. И теперь всё это стадо будет меня люто ненавидеть, да? Нас с сестрой, решив, что идея с телепатом была лучше, Одним махом чужих поклонниц успокою и Кая позлю. Я демонстративно чмокнула старшекурсника в висок, прошипев: "Поды край. Ты же любишь играть L. Это твой звёздный час". Пару секунд он раздумывал, разглядывая свои разбитые костяшки, отчего я вспомнила, с какой целью сюда пришла, ибо опять страстно захотелось придушить этого поганца. А потом L сказал так, чтобы все услышали: "Ну мы с Кристиной вместе с бала" Тема закрыта.